Глава двадцать Сутки седьмые. Утро. Вылез из палатки Рен, смотря на едва виднеющееся светило, лучи которого просачивались сквозь плотные кроны деревьев. Ненавижу утро. Не бузи, на родном языке проговорила его жена, приобняв со спины. У нас все складывается относительно неплохо. Да, вчера появились первые признаки нашего возможного противника. Но еще ничего не изменилось для нас. Мы живы, а значит, можем повлиять на все. Я это знаю, но... Угнетает. Ладно, нужно вставать и делать разминку. Все еще никак не привыкну, что тут все кажется чуточку тяжелее, нахмурился азиат. Хотя уже несколько дней точно прошло. Для нас эти изменения будут чувствоваться всю жизнь, дернула плечами девушка, загадочно после этого добавив. А вот для наших детей все может вполне измениться. Ведь это будет уже их родной мир. Они станут вренными. «Если будут», – фыркнул инженер, после чего вылез из палатки и начал облачаться в свою броню. «В ней еще тяжелее бегать». Но все же никто не смог уйти от тренировки. Этот мир хоть и не особо сильно отличался от земли, но отличался. И организм, находясь в привычных условиях, будет страдать. Благодаря рассказу Анны все знали, что их дети за счет накопленной генетической памяти могут иметь шанс на появление устойчивости к текущим условиям. Просто такова суть эволюции. Но выйдет ли это сразу? Может только внуки? Может 10 раз правнуки? Неизвестно. Но надежда была, да и самим первым колонистам было не совсем уж и тяжело. Далее привычный завтрак, во время которого уточнялись возможности выполнения текущих задач. Джон, как показал осмотр, был вполне способен работать, только больную руку нужно было нагружать меньше. После уточнения у врача, сможет ли он перетащить лодку, было дано положительное заключение, что сразу срезало все возможные трудности. Далее все прошло как обычно. рэнс и Мика направились внутрь дома, где первый устанавливал оставшиеся со вчерашнего дня плетеные стены, аккуратно подгоняя их под размеры дома, создавая все больше мрака вокруг себя. Жена же создавала все новые и новые плетеные стены, которые просил ее муж, выдавая точные размеры. Чип колониста позволял значительно сократить некоторый информационный оборот. Но без брони и этого бы не вышло. Немаловажный нюанс, который позволил ускорить информационный поток только сейчас. «Как думаешь», — сидела девушка на коленках и медленно переплетала первый слой — «у нас вообще выйдет в этом доме жить?» «Нет, в наших широтах на земле это было бы возможно. Но тут климат нам совсем неизвестен. Получится, кивнул Рэн, закрепив очередную стену. Просто нужно будет много чего тут дорабатывать. Но это мелочи жизни. Я вот думаю, как скоро здесь покажутся хотя бы разведчики нашего противника, если он тут присутствует фактически. Не скоро, хмыкнула девушка. Наше место приземления известно, на обнаружении было шесть дней. Шесть! Этого достаточно, чтобы локализовать район, где мы могли скооперироваться. Но что-то мне подсказывает, что даже удар был нанесен не с планеты, а с какого-то космического корабля, который находится гораздо ближе, чем планета. Просто невозможно так быстро отреагировать и с такой точностью нанести удар. Это работает везде. В природе тоже, просто нам что-то неизвестно. Какая-то переменная в уравнении, задумался азиат. Скорее всего, ты права. После того, как некий объект произвел удар, он быстро сместился, заметив факт попадания. Большего ему не надо было, из-за этого наш враг мог подумать, что наше судно было уничтожено. А потом, спустя десять суток, приземлилось множество капсул. Может, думали, что какие-то обломки, но нет. Иначе бы не прислали разведку. Давай это оставим нашему умнику. Не наше это дело. Нам нужно дом достроить. Не хочешь вникать в то, в чем некомпетентен? Усмехнулась Юмика. Да, спокойно ответил ее муж. Смысл в этом словоблудии, если мы все равно этим ничего не изменим. Лучше продолжай работать. В данный момент у меня запасов осталось только на первый этаж. Нужно еще второй доделать. А нам уже завершать строительство в скором времени. Оба представителя клана Елоу все это время разговаривали по открытому радиоканалу. Если Ли и Ярев переключились на другой, свой собственный, чтобы даже на расстоянии не улавливать возможную болтовню, то остальные члены команды их прекрасно слышали. Для Анны, которая в этот момент стояла и скучала на вышке, это было некой отдушиной, ибо дежурить она в прямом смысле слова ненавидела. Но Анна не только наблюдала за происходящим. Она ранее сталкивалась с некоторыми прототипами чипов, которые посредством генерации волн могли воздействовать на мозг. Вот и сейчас она дала команду чипу немного записать информации на мозг. Это было ее безумной идеей, но она сработала. И каждая секунда приносила ей все больше знаний относительно того, кто в ее команде, что вообще происходит на этой планете и почему они сюда смогли попасть только всемиром. Мысли Борцовой были практически схожи с теми, которые высказывали ее заклятые друзья. Она не верила, что удар мог быть нанесен с орбиты планеты. Просто невозможно. Скорее всего, у находящихся здесь не столь многочисленных сил потенциального врага нет огромных возможностей, но было некое охранение, которое и уничтожило в определенной точке, где колониальные корабли стояли людской флот. Но что это значит? Что опасность в космосе никуда не ушла? Посмотрев Бинокль, Анна убедилась, что противников и средств его наблюдения вокруг нет. Она несколько раз просмотрела все, переключая режимы, из-за чего заряд батарей уже довольно скоро должен был показать дно. Но это мелочи, на которые в данный момент можно не обращать внимания. Не каждый тратил батареи, не каждый нуждался в таком объеме энергии, из-за чего созданный запас мог послужить на весь срок выполнения миссии. Вот только всегда ли будет расход такой, какой он есть на самом деле в данный момент? «Так, прошу быть чуть тише». В эфире раздался громогласный голос штурмовика. «Подходим к реке. Не хочу пропустить команды, если вдруг на нас рванут какие-то местные твари. А мне еще группу прикрывать, пока они переплывают реку». «Хорошо», — раздался голос азиата. «Будем молчать. Тем более я уже давал своей жене знать, что данную тему лучше не развивать. А она все больше и больше своих домыслов приводит поверх высказанной ранее идеи». «Тише», — уже рявкнул темнокожий, после чего в эфире стало действительно тихо. «Спасибо». Вежливый, черт подери, хмыкнула Анна, но ее слова никто, кроме нее, и не слышал. Но в лагере больше ничего интересного не происходило. Рен и мика строили, Анна охраняла и следила за приграничием лесной поляны. Если появятся новые друзья, она должна была подать условный сигнал. Но шанс того, что звери появятся снова, был невероятно мал. Поэтому на землю Борцова практически не смотрела, поглядывая чаще всего в том направлении, куда направилась группа спасения, чтобы случайно не подстрелить штурмовика. «Вот и...» с кряхтением сбросил в воду лодку Джон, после чего выпрямился. «Все. Можете подниматься на борт. Весла внутри закреплены. Я пока тут постою с этой игрушкой. Вас прикрою. Правда, хреново с автоматами дружу, но это дело десятое. Зверям и пугача хватит в случае чего. По нам только случайно не попади, стрелок». — усмехнулась Лия, шлем который был снят и болтался на поясе. — А то окажемся среди реки подстреленными. и фиг кто потом этого... Как его? — Яр! — Андреаса. помотал головой командир. — Да, Андреаса. улыбнулась Лия. — Фиг его кто потом спасет, ибо только у Ярева есть ключи доступа к аппаратуре капсул, как и сопряжение с Элеонорой. — Кстати, что она говорит? — Последнее время в основном молчит, так как экономит заряд капсулы, — пожал плечами командир. «Неизвестно, сколько на самом деле мы провозимся, прежде чем сможем создать источник постоянной энергии. Ту же печь с турбиной, грубо говоря». «Печь с турбиной?» – удивился Джон. «Это же древность!» «С чего-то надо начинать?» – дернул плечами Яр. «А у нас пока нет других возможностей. Без электричества что-то более современное у нас просто не выйдет создать. Но, грубо говоря, будем преодолевать технологический разрыв. Мы сейчас довольно далеко от современного человечества». «Я уже в лодке!» – услышал Яр голос своей напарницы, чему и удивился. «Ты же только что по правую!» – хмурился он, а потом махнул рукой. «Ай, ладно, молодец, правильно. Нечего стоять и разглагольствовать. Время не резиновое. А тут оно длится примерно с такой же скоростью, что и на земле. Все, ушел. Прикрывай!» «Есть!» – ударил себя кулаком по груди Джон, после чего снял предохранитель со своего автомата и стал показательно водить стволом по округе. Ярев, помотав головой, развернулся и запрыгнул аккуратно в лодку, после чего схватил свое весло и им оттолкнулся от берега. И лодка тронулась. Медленно, тяжело, но поплыла в нужном направлении. Страх сидел внутри обоих, но он не мешал им двигаться дальше. Осторожно, с оглядкой, но двигаться. Лодку мотала, лодку шатала, лодку качала и подбрасывала на каждой волне. Но чип подсказывал, что и как нужно делать. Помогал ориентироваться, говорил, в какие моменты нужно двигать руками и телом, чтобы все вышло замечательно. «А вы прям команда!» — крикнул уже вдогонку Джон. «Даже завидно! Может, поженитесь?» «Иди к черту!» — крикнула в ответ Ли, после чего серьезным видом, хоть и со сдерживаемой улыбкой, обратилась к своему соседу. «Нет, но ты это слышал? Женить нас хочет. Сваха тут нашлась!» «Греби давай!» — с усмешкой хмыкнул Яр, И не отвлекайся, мы только треть расстояния преодолели. Есть капитан, выпрямилась девушка и тут же начала активнее работать, не приставая улыбаться. Яр только помотал головой, иногда посматривая в спину той, которая сидела рядом с ним. Он понимал, что начинает сам к ней привязываться. Несколько проведенных операций весьма сильно усиливают все чувства, сильнее сближают. Они боевые товарищи в каком-то смысле, пережили нападение неизвестных человеческой науки зверей, и сейчас плывут в неизвестность. Временами вокруг них на воде появлялись водяные круги. Временами им казалось, что кто-то за ними следит со стороны. Но даже обращая на это внимание, они не переставали плыть дальше. Ни в коем случае нельзя было останавливаться. Хоть и река стала мельче, но все равно в ней оставалось довольно много неизведанного. «Кстати», — снова нарушила тишину Лия, «заметил, что скала, по которой мы забирались в прошлый раз, теперь не около воды» а уже метра за три до нее. Что, там была береговая линия? И теперь мы можем спокойно идти по берегу, если нам вдруг понадобится пробраться на север? Заметил, кивнул Яр. Даже сейчас вижу тот камень. Правда, мои глаза не твои, и мне все равно кажется, что он почти впритык к воде с такого расстояния. Но все равно стало понятно, что вода отступила сильно, так что я даже рад, что Эмику устроил устроила тот взрыв и снесла к чертям завал. Кстати, Теперь я уверен, что он точно был искусственным. Но странно, что враг не вышел нас уничтожить, так как мы сейчас крайне уязвимы. Может и враг уязвим и крайне ограничен в своих возможностях, предположил разведчица. Я тоже заметил эту странность. Но у меня просто нет других разгадок для этой загадки. Враг знает о нас с гарантией, но не нападает. Почему? Может в космосе перепутали с кем-то другим? Да даже если перепутали, то нам по факту некто неизвестно объявил войну. Сжал чуть сильнее весло Ярев, из-за чего то захрустило под давлением усилителя его перчатки. Ладно, плывем дальше. И они плыли. До берега оставались считанные метры, но все же на той стороне было принято решение, что лодка остановится только в тот момент, когда соприкоснется с береговой линией. И это произошло. 25 минут практически ровно движения, они преодолели эту водную преграду. Теперь дело оставалось за малым, добраться до другого берега, но... Прежде всего, нужно было дать сигнал команде Джона, что все получилось. Сняв с пояса сигнальный пистолет, Яр нашел сигнальную зеленую ракету, с помощью которой было тут же дано понять, что прикрытие может возвращаться на базу. И Джон не стал медлить. Он махнул рукой, уверенный в том, что его увидели, после чего с оглядкой, опаской, тревогой в душе направился назад. Он впервые шел один и из за этого переживал. Но в итоге добрался спокойно до лагеря, хотя увидел по пути больше, чем обычно. Джон никогда не думал, что его внимание может настолько обостриться, что он сможет подмечать то, чего ранее даже бы не заметил. Он видел странных насекомых на деревьях. Он видел земноводных, которые на огромной скорости носились между кустарниками. Обращал внимание на редких птиц, которые провожали, как ему казалось, голодным взглядом путника. Но все же он добрался, хотя паранойя знатно потрепала ему нервы. «Ну, как строительство?» – заглянул он в дом, а потом присвистнул, увидев полностью готовый коридор. А самих строителей было слышно где-то в одной из будущих комнат. «Ого!» Джон тут же прошелся, удивляясь тому, как сильно может измениться помещение за считанные часы. А ведь его действительно не было всего два с половиной часа. Но потом его фантазии разбились о жестокую реальность. Был действительно готов только коридор, который освещался только из окна в противоположные его части. Мрачно, неуютно, все вокруг скрипито, комнаты не были готовы вообще. Но даже так это было больше, на что он рассчитывал. Джон был удивлен, так что не стал мешать азиатам, развернулся и направился спокойно в сторону вышки. Девушка же на вышке определенно скучала. Она пыталась чем-то себя отвлечь, но ей это давалось тяжело. Не ее это труд, ей нравилось больше бродить или спасать жизни. Просто так стоять, когда мир вокруг движется, было выше ее возможностей. «Привет!» – поднялся темнокожий, широко улыбнувшись девушке. «Какие новости?» На севере есть несколько стай птиц плюс одно непонятное тепловое пятно. Но оно не двигается, лишь слегка меняет форму. Словно аномалия какая-то или воздушный мешок Дернула плечами Борцова, тут же переведя свой взгляд на другое направление. «На северо-западе какие-то непонятные блики с дальних холмов. Не могу понять, что это. Дальности бинокля не хватает. Но пока никаких угроз. На востоке тихо. На юге только было какое-то интересное движение в небе. Но сейчас тихо. Близко никто не подлетал. Зверье не появлялось. Как-то так. Как группа». «Успех», кивнул Джон. В воде что-то было, но они побоялись приближаться. Как и договаривались, я буду слушать разные частоты. Когда они будут приближаться, свяжутся со мной, я выдвинусь навстречу, а тебе снова сюда нужно будет встать. Ну, как в прошлый раз. Поняла, кивнула девушка. Сколько на это времени потребуется? Ну, с учетом того, что им по прямой эти осталось около десяти километров, может, часов через пять-шесть. Но я не уверен, дернул плечами он. «В любом случае, можешь идти, а я тут останусь». «Командир назначил, значит, мне бдеть». «Тогда держи», — сняла шея бинокль Анна, после чего передала его своему сменщику. «Жди животных, как сказал Юми. Они могут выйти сегодня. Как раз проголодаются». «А я думал, что уже выходили», — тяжело вздохнул боец. «Ладно, все равно за землей следить придется. Теперь точно можешь идти». Штурмовик сделал полшага в сторону, после чего девушка быстро спустилась вниз и направилась в сторону леса. Ей нужно было обойти все вокруг, сделать свои пометки, где уже собрала все ее интересующее, после чего проверить нет ли чего нового. А это время, которое уходило, но зато на лице Анны вновь появилась улыбка. Хоть что-то более интересное, чем это чертово ожидание, с наслаждением проговорила она, после чего сорвала листик с дерева, внимательно на него посмотрев. Интересно, а листья тут съедобные?